Андре Моруа. Три дюма. Перевод с французского. Жизнь замечательных людей. Серия биографий, основанная в 1933 году Максимом Горьким. Издательство ЦК ЛКСМ. Молодая гвардия. Москва, 1965 год. Читает Николай Козий. Предисловие автора. Мало найдется имен более известных миру, чем имя дюма -отца.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 Я надеюсь, она позволит понять, что его пьесы, которые изумляют, а иногда и шокируют зрителей наших дней, отвечали самым глубоким потребностям его души. На самом деле, отец и сын, вопреки видимости, были очень близки. В обоих была семейная жилка, унаследованная ими от генерала Дюма. Обоим пришлось с ранних лет бороться против жестокой несправедливости.